Глава 91 Фургон еще раз тряхнуло на выбоине, и он покатился под гору. В темноте было слышно, как Панчина стукнулся головой о стенку и выругался. Дорога выровнялась, машина поехала быстрее. Время от времени следовали крутые повороты, то в одну, то в другую сторону. Панчина продолжал стукаться головой о стену фургона и в полголоса ругаться. «Ты бы надел шлем, что ли?» — посоветовалась темноты Тони. — Да мы вот-вот приедем. — Откуда ты знаешь? — Я не знаю, я чувствую, — буркнул Панчина. В этот момент фургон сделал еще один поворот, и он снова ударился головой о стенку. Или дорога была очень путанной, или Эббот старательно заметал следы. Тони поразился, как хорошо капитан успел изучить город. И не только улицы, но и туннели, колодцы, вентиляционные шахты. Фургон сделал последний поворот и остановился. «Неужели приехали?» — проблеял из угла Панчина. Дверцы распахнулись, и в глаза пассажирам ударил яркий свет. «Отряд, выгружайся!» — скомандовал Эббот. Жмурясь и прикрывая руками глаза, Тони и Энди выбрались наружу «О, что это такое?» — спросил Панчина, оглядываясь по сторонам. «Стройка!» — Я понимаю, что стройка, но, по-моему, мы далековато забрались. — самый раз. Не ленись пройти несколько лишних метров, и тогда будешь в безопасности. — Что у вас так сильно стучало? — Эббот заглянул внутрь фургона. — Как левый поворот, так грохот. — Ничего страшного, сэр, это Энди бился головой о стену, — объяснил Тони. «Правда — Правда? Эббот повернулся к гнусу. — А что такого? — Надеюсь, это у тебя не припадок был, — уточнил капитан. «С чего припадок-то?» — обиделся Панчино. «От страха». «По-вашему, я боялся каждого левого поворота?» Эббот улыбнулся и похлопал Панчино по плечу. «Не обижайся, Энди. Такими шутками я проверяю твой рассудок. Возьми эти очки. И ты, то не тоже. В туннеле пыльно, а уж когда начнется заваруха, бетонная крошка полетит во все стороны». Из фургона выгрузили сумки с оружием и боеприпасами. Эббот запер фургон, спрятав ключ в карман, скомандовал «За мной марш!» и пошел к куче строительного мусора. Как и предполагал Тони, там оказался вход в будущую канализационную систему. Эббот включил фонарик и быстро пошел вперед. За ним последовал Панчина, а Тони стал замыкающим. Так они шли около часа. На протяжении всего марша Панчина вел себя на удивление спокойно. В конце концов капитан сделал небольшой привал и выдал личному составу по бутерброду и пластиковые банки с фруктовой водой. «Покушайте, ребята, и отдохните. Нам нужно пройти еще с полкилометра», — сказал капитан. «А что потом?» — прошамкал Панчина, приканчивая свой бутерброд. «Потом спрячемся и будем ждать». «Чего ждать?» «Нашего троянского коня — кивнул Панчина, хотя ничего не понял. «Ты чего молчишь, Тони? У тебя нет ко мне вопросов?» «Нет, сэр», — отозвался Тони, — «пока вопросов нет». «Ты, я вижу, не особенно-то разговорчивый парень», — заметил Эббетт. «Не в такой обстановке, сэр». «Понимаю», — согласился капитан. «Ну тогда пошли дальше, ребята». По мере продвижения по туннелю в воздухе стал появляться присущий канализации запах. Это означало, что маленький отряд входил на территорию города. «Воняет!» — глухо прокомментировал ситуацию Панчина. Эббот резко повернулся к нему и поднес палец к губам. Панчина умолк. Теперь капитан шел значительно медленнее, а яркость его фонаря была уменьшена до предела. Пару раз Тони едва не наскочил на зазевавшегося Панчина. Вскоре капитан снова остановился. Он выключил фонарь и, взяв Панчина за руку, повел его вперед в кромешной темноте. Втиснув его в какую-то нишу и шепотом приказав «Сиди здесь и не шуми», Эббот вернулся к послушно ожидавшему Тони и провел его до следующей ниши. «Тони», — все так же шепотом сказал капитан, — «в 20 метрах от нас туннель, ведущий к интересующему нас зданию. Группа Вуда должна пройти именно здесь. Сиди и слушай». Сказав это, Эббот растворился в темноте, словно его и не было. Наступила тишина и полная темнота. Где-то далеко падали капли, время от времени чувствовалась слабая вибрация, по улице проезжал автомобиль. Тони подумалось, что в тишине и темноте совершенно невозможно ощутить течение времени. Он сидел в нише и не мог определить, как долго он здесь находится. Нет ни минут, ни секунд, а только вечность. То, что мы видим и слышим, мешает нам жить достойно и приводит к бесконечной самовоспроизводящейся суете. Стоп, о чем это я? Послышался неясный звук. Наверное, где-то упал камень, подумал Тони. Однако через несколько секунд звук повторился. Или это Энди не сидится на месте? Вскоре звуки стали отчетливее, и Тони понял, что они доносятся из основного туннеля. В выборе место капитан не ошибся, — отметил он про себя. Со стороны туннеля появился слабый свет. По мере того, как он становился ярче, громче звучали шаги идущих людей. — Больше десяти человек, — прикинул Тони. Ему не верилось, что среди них была и Бренда Сантос. Люди уже поравнялись с боковым отводом, где прятался отряд капитана Эббота, и туннель озарился направленным лучом света. «Никого?» — послышался негромкий голос. «Никого», — ответили ему. «Теперь успокоился?» «Как будто. Ну, тогда пошли дальше».